Глава 10. Теорема Байеса. Весной 2020 года многие оказались в домашнем заточении и отчаянно пытались придумать, как и когда удастся выбраться наружу и возродить социальную жизнь. Тогда всеобщий интерес и повсеместное обсуждение вызвало идея иммунных паспортов. В ее основе лежала следующая теория. На момент написания книги она по-прежнему кажется правдоподобной, хотя все еще не доказано. Выздоровевший человек становится невосприимчивым к инфекции, поскольку его организм выработал антитела, которые будут сражаться с болезнью и защищать носителя, если не до конца жизни, то, по крайней мере, в течение долгого времени. Иммунные паспорта выдавались бы при положительном тесте на антитела. В них утверждалось бы, что Человек переболел ковидом и готов вернуться к нормальной жизни, поскольку не может ни сам подхватить болезнь, ни передать ее другим. Конечно, будут ли паспорта работать, зависит от точности тестирования. К весне 2020 года Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в срочном порядке утвердило тест, который, как обещали, имел 95-процентную точность. Значит, если вы получите положительный результат, то какова вероятность, что у вас есть иммунитет? Около 95%, верно? Нет. Вы понятия не имеете. Таков ответ, обладая вы только этими результатами. У вас будет недостаточной информации, чтобы сделать хоть какой-то вывод о своих шансах обладать иммунитетом. Это связано с так называемой теоремой Байеса, названной в честь Пресвитерианского священника и увлеченного математика 18 века Томаса Байеса. Она несложная, но из нее следуют весьма странные результаты. Записанная с помощью логических значков, теорема Байеса выглядит устрашающе. Но на самом деле все довольно просто: теорема описывает вероятность того, что данное утверждение А будет верно при условии, что верно другое утверждение Б. Если вас интересуют подробности, обратитесь к врезке дальше. Важным и контринтуитивным это утверждение становится от того, что в нем учитывается априорная вероятность, что А верно до того, как вы узнаете, верно ли Б. Вам нет необходимости слушать текст в этой врезке и разбираться в нем, но если вы хотите узнать больше об условной вероятности, послушайте. В теореме байса говорится об условной вероятности. Возможно, вы помните ее со школы. Представьте, что у вас в руках тщательно перетасованная колода карт. Какова вероятность, что первым вы достанете из нее туза? Она равна 4/52. Потому что всего в колоде 52 карты, а тузов в ней четыре. Поскольку оба числа делятся на 4, эту дробь можно сократить до 1,13. Предположим, в первый раз вы открыли туза. Какова вероятность, что такой же окажется и вторая карта? Поскольку одного туза вы уже вытащили, шансы изменились. Теперь это 3 туза из 51 карты, то есть 3,51. Это вероятность вытащить туза, если одного туза вы уже вытащили и удалили из колоды. В статистике вероятность обозначим ее π, события обозначим его а записывается так пи а в скобках если есть еще одно событие которое произошло до а обозначим его б то вероятность записывается так пи в скобках а вертикальная линия b. здесь вертикальная линия обозначает при условии пи в скобках а вертикальная линия b, попросту значит вероятность А при условии, что Б уже произошло. Так что π в скобках А вертикальная линия Б для выпадения туза при условии, что одного туза вы уже из колоды удалили, равна 3/51 или примерно 0,6. С помощью одних обозначений это трудно объяснить, поэтому давайте рассмотрим пример. В таких случаях обычно вспоминают медицинские обследования. Представим, что некоторый анализ крови позволяет выявить очень редкое, но смертельное нейродегенеративное заболевание на начальной стадии. Анализ крайне точный. Важно отметить, что существует два вида точности. Первый насколько вероятно определить наличие заболевания у того, у кого оно есть. Это доля истинно положительных случаев, которые тест идентифицировал верно, или чувствительность. Второй насколько вероятно определить отсутствие заболевания у того, у кого его нет, доля истинно отрицательных случаев, которые тест правильно идентифицировал, или специфичность. Будем считать, что у нас оба показателя составляют 99%. Важно отметить, что заболевание очень редкое. Предположим, оно встречается у одного человека из 10 тысяч. Это наша априорная вероятность. Итак, вы берете анализы у миллиона человек. Из каждых 10 тысяч один болен, и того 100 больных. Ваш анализ покажет, что 99 из них больны. Пока все в порядке. И он правильно выявит 989 901 человека, у которых заболевания нет. По-прежнему все идет неплохо, но есть одна загвоздка. Несмотря на то, что анализ верен в 99% случаев, он тем не менее покажет наличие смертельного заболевания у 9999 здоровых людей. Из тех 10 098 человек, у которых анализ выявит болезнь, на самом деле больны 99, то есть менее 1%. Если бы вы стали принимать результаты за чистую монету и говорили каждому с положительным результатом, что он болен, то вы бы ошибались в 99 случаях из 100, напрасно пугая людей и, возможно, посылая их на ненужные, инвазивные и рискованные медицинские процедуры. Не зная априорной вероятности, вы не можете знать значение положительного теста. Оно не скажет вам, с какой вероятностью у вас то заболевание, которое выявляет анализ. Поэтому сообщение о 95-процентной точности бессмысленно. Это невоображаемая проблема, интересная только ученым. В одном метаанализе, как вы помните, 7 главы, это публикация, где собраны сведения о нескольких разных исследованиях. Показано, что 60% женщин, ежегодно проходящих маммографию в течение 10 лет, хотя бы один раз получают ложно-положительный результат. В ходе исследования, изучавшего мужчин, которые были направлены на биопсию и ректальное исследование после положительного результата теста на рак простаты, обнаружилось, что у 70% из них результат был ложно-положительным. Согласно одной публикации, некий пренатальный тест на выявление хромосомных нарушений у плода, они встречаются очень редко, специфичность которого якобы составляла до 99%, а ложноположительные результаты получались в 0,1% случаев, на самом деле давал ложноположительные значения в 45-94% случаев. Хотя результаты этих тестов не указывают на окончательный диагноз, Пациентов с положительными результатами затем тщательно обследует. Они испугают многих людей, у которых в результате не окажется рака или родится здоровый ребенок. И проблема не ограничивается медицинскими анализами. Она может иметь серьезные последствия и в юридических вопросах. Хорошо известная и частая судебная ошибка ошибка прокурора по сути, сводится к непониманию теоремы Байеса. В 1990 году Эндрю дина отчасти на основании ДНК-экспертизы, приговорили к 16 годам тюремного заключения за изнасилование. Выступавший на стороне обвинения судебный эксперт сказал, что вероятность принадлежности ДНК другому человеку составляла 1 на 3 миллиона. Но, как отметил главный судья Лорд Тейлор при пересмотре дела, здесь смешались два разных вопроса. Насколько вероятно, что ДНК невиновного человека совпадет с образцом? И насколько вероятно, что человек невиновен, если его ДНК совпала с образцом? Ошибка прокурора заключается в том, что эти два вопроса считаются одинаковыми. Можно рассуждать точно так же, как и с анализом крови. Если у вас нет других доказательств, а это маловероятно, и вы просто наугад выбрали подозреваемого из всего населения Великобритании, которая в то время составляла около 60 миллионов, априорная вероятность, что этот человек и есть искомоубийца, составляет одну 60-миллионную. Если протестировать все 60 миллионов человек, то убийца будет выявлен правильно, но при этом еще у 20 невиновных будут ложно-положительные результаты. Поэтому даже если вероятность такого результата при тестировании невиновного человека составляет всего одну трехмиллионную, вероятность того, что любой случайный человек, получивший положительный результат, окажется невиновным, составляет более 95%. В реальной жизни обвиняемые не выбираются случайным образом. Обычно есть и другие доказательства, а это значит, что априорная вероятность больше 1,6-миллионной. Но, как и в случае с анализом крови, знание о вероятности ложноположительного результата тестирования ДНК не подтверждает виновность. Нужна еще априорная вероятность, какая-то оценка вероятности того, что этот человек виновен. В декабре 93 го апелляционный суд отменил приговор Дина объявив его необоснованным, потому что и судья, и судебный эксперт стали жертвами ошибки прокурора. Впоследствии, в ходе пересмотра судебного дела, он все равно был осужден. Точно так же трагическое дело Салли Кларк, осужденной в 1998 году за убийство своих детей, обернулось ошибкой прокурора из-за свидетельских показаний эксперта. Он сказал, что вероятность гибели от синдрома внезапной детской смерти, СВДС, двух младенцев в одной семье составляет 1 к 73 миллионам. При этом он не учел априорную вероятность человека оказаться двойным убийцей, которая еще меньше. Там были и другие проблемы. Эксперт не учел, что если в семье уже был один случай СВДС, вероятность второго увеличивается. Дело Кларк тоже было пересмотрено. В 2003 году. Так что же с иммунными паспортами? Если ваш тест на антитела положительный, даже если его чувствительность и специфичность составляют 95%, вы не знаете, насколько вероятно, что вы перенесли это заболевание. Тут важно, насколько вероятно, что вы болели до того, как прошли тестирование. Это ваша априорная вероятность. Самое очевидное условие – степень распространенности заболевания среди населения. Предположим, переболело 60% населения, и вы протестируете миллион человек. Тогда среди них будет 600 тысяч переболевших и 400 тысяч болевших. При этом ваш тест правильно выявит 570 тысяч переболевших и неправильно укажет 20 тысяч человек как переболевших. Так что если ваш результат положителен, то шансы, что он ложно составляют всего 3%. Но если переболело лишь 10% населения, тогда из вашего миллиона человек переболевшими окажутся 100 тысяч, из которых тест правильно выявит 95 тысяч, но зато из оставшихся 900 тысяч он объявит болевшими 45 тысяч. Поэтому если вы получите положительный результат, то с вероятностью в 32% вы все-таки не болели, только теперь будете считать, что уже защищены, и поэтому можете гулять по улицам, навещать пожилых родственников и работать в домах престарелых. Опять-таки, все эти числа верны, если вы тестируете случайных людей. Ваши оценки будут точнее, если вы протестируете людей, у которых наблюдались основные симптомы болезни. Тогда вы будете проверять тех, кто с большей вероятностью переболел, так что положительный тест будет более убедительным. Ваша априорная вероятность будет выше. Но пока у вас нет какой-то оценки этой априорной вероятности, вы не можете знать, что означают результаты теста. Эту концепцию трудно понять и не только читателям и журналистам. В ходе проведенного в 2013 году исследования были опрошены почти 5000 американских ординаторов, специалистов в области акушерства и гинекологии, то есть квалифицированных врачей. Им было предложено вычислить вероятность того, что у человека рак, если известно, что это болезнь у 1% населения, а человек получил положительный результат при тестировании с 90% точностью. Верный ответ – около 10%. Но даже при выборе из заданных ответов 74% докторов ошибались. Однако эта концепция очень важна. Важна, потому что мы читаем публикации о массовых профилактических обследованиях, о тестировании на наличие заболевания и так далее, и без этой информации может показаться, что положительный результат при тестировании с 95% точностью означает, что человек болен с вероятностью 95%. Но это не так. Когда вы читаете статью про тесты с 99% точностью, идет ли речь о массовом тестировании на рак, о ДНК, профилировании, ковиде или еще о чем-то, относитесь к ней с осторожностью, если там не уделяется внимания этим вопросам. Глава 11. Риски абсолютные и относительные. В 2018 году Daily Telegraph опубликовала устрашающую новость для возрастных отцов. У мужчины, ставшего родителем 45 лет и позже, дети с большей вероятностью имеют врожденные проблемы со здоровьем. В частности, у таких детей вероятность судорожных приступов на 18% выше, чем у детей – родившихся у мужчин возрастом от 25 до 34 лет. Честно говоря, это было приятным отступлением от популярных страшилок о повышенных рисках, обычно чудовищно преувеличенных, бесплодия и различных врожденных дефектов, которыми пугают старородящих матерей. В основе этой статьи лежало исследование из British Medical Journal, BMJ, в котором изучалось, как на ребенка влияет возраст отца. В нем действительно отмечался рост упомянутых рисков, но кое-что в материале «Телеграф» не уточнялось. На 18% больше, чем сколько? Когда что-то выросло на 75% или уменьшилось на 32% и так далее, это все относительные изменения. Если мы говорим о рисках, что-нибудь в таком духе, У того, кто съедает 5 и более жареных лебедей в неделю, риск когда-либо в жизни заболеть подагрой возрастает на 44%. То речь идет об относительных рисках. Так часто говорят про риски. Например, в 2019 году на канале CNN объявили, что бекон повышает вероятность заболеть раком кишечника. Она возрастает на 20% с каждыми съеденными 25 граммами, примерно одним ломтиком, переработанного мяса в день. Или возвращаясь к риску врожденных пороков, связанных с возрастом отца. В 2015 году было заявлено, что дети отцов-подростков с большей вероятностью на 30%, по мнению Daily Mail, будут страдать от аутизма, шизофрении и расщепление позвоночника. Звучит устрашающе, как и увеличение на 20 или на 18%. Все эти числа кажутся значительными. Вам даже может показаться, что вероятность заболеть раком кишечника для вас составляет 20%, если вы будете есть бекон, или что ваш ребенок будет страдать от расщепления позвоночника с вероятностью 30%, Если вы станете родителем не достигнув 20 лет. Конечно смысл этих утверждений иной: 30% рост означает, что ваш риск возрастает с некоторого значения x до значения 1,3 умноженного на x. Но если вам неизвестно х, это мало что дает. Вот почему такую информацию следует формулировать в контексте абсолютных рисков. Сообщать, насколько вероятно наступление того или иного события, а не то, насколько эта вероятность изменилась. Что касается опасности развития онкологического заболевания для любителей бекона, согласно Фонду исследований рака, базовая вероятность заболеть раком кишечника на протяжении всей жизни в Великобритании составляет около 7% для мужчин и около 6% для женщин. Очевидно, это не так уж мало. Примерно 1,15 в зависимости от пола заболеть. А теперь посмотрим, что означает 20% увеличение. Возьмем наибольшую оценку. Предположим, вы британский мужчина. Вероятность заболеть раком кишечника для вас составляет 7%. Ежедневно вы съедаете по дополнительному ломтику бекона, около 25 грамм. Это повышает для вас риск на 20%. Но помните, это 20% от 7%, то есть 1,4%. Значит, риск повышается с 7% до 8,4%. Если вы не умеете обращаться с процентами или редко с ними сталкиваетесь, то могли бы подумать, что риск вырастет на 20% пунктов то есть до 27%, но это не так. Итак, ваш риск развития рака кишечнику увеличивается с 1,15 до 1,12. Тоже не пустяк, но звучит не так пугающе, как повышается на 20%. Можно добавить больше точности. Ожидается, что 7 из 100 британских мужчин в какой-то момент заболеют раком кишечника. Если все они начнут ежедневно есть по дополнительному ломтику бекона, то вместо 7 их будет уже примерно 8,4. Такое увлечение мясом ведет к одной 70 вероятности того, что у вас будет рак кишечника, которого иначе у вас бы не было. А для женщин риск еще меньше. Мы не хотим сказать, что одной 70 вероятности можно пренебречь. Это важная информация, она поможет вам решить, стоит ли менять рацион. Но это совершенно не то же самое, что увеличение риска на 20%, которое ничего не говорит о ваших личных рисках. Это компромисс между удовольствием от дополнительной порции бекона, это вкусно и может наполнить вашу жизнь радостью, и риском развития рака. Чтобы понять, стоит ли оно того, вам нужна полноценная информация. Иногда с помощью относительных рисков преувеличивают эффективность лекарств. Например, реклама одного препарата от рака в США гласила «снижает риск смерти на 41% по сравнению с химиотерапией». Что звучит неплохо, но фактически означает продление жизни на 3,2 месяца. Исследование, проведенное Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, показало, Когда докторам сообщают данные об относительной, а не абсолютной эффективности лекарства, они выше оценивают его эффективность и чаще его прописывают, то есть тоже обманываются величинами относительного риска. Доступ к абсолютным числам помогает всем нам, и пациентам, и врачам лучше понимать опасность. Точно так же надо быть бдительным, читая о быстром росте чего-либо. Например, числа приверженцев какой-то конфессии или политической партии. Пусть партия действительно растет быстрее, чем другие, в относительных числах и за неделю количество ее членов удвоилось, но если потом окажется, что на прошлой неделе в ней состояла всего одна активистка, которая на этой неделе уговорила присоединиться и своего мужа, так что теперь их двое, вы можете несколько разочароваться в темпах роста партии. Вернемся к исходной статье о возрастных отцах и детях с судорогами. Вы знаете относительное увеличение риска, 18%. Но теперь вам также известно, что само по себе это мало о чем говорит. Тут важна абсолютная величина риска. Какова вероятность появления судорог у детей более молодых и более старых отцов? Соответствующие показатели составляют процентов Риск, что у вашего ребенка будут приступы, если вы стали отцом в возрасте 25-34 лет, равен 24 из 100 тысяч, а если в 45-54 лет — 28 из 100 тысяч. Разница в среднем — 4 младенца из 100 тысяч. Все это не значит, что разница несущественна. Даже 4 из 100 тысяч — это реальный шанс. Но тут приходится идти на компромисс. Тот, кто в старшем возрасте захочет завести ребенка, может решить, что это стоит небольшого дополнительного риска. При всем при том трудно винить одни СМИ. Во многих научных статьях не указывается величина абсолютного риска, хотя это необходимо делать по правилам большинства журналов. Например, в опубликованной BMJ статье о возрастных отцах результаты исследования указывались, вопреки требованиям издания, в относительных рисках. Но даже если в самой статье есть абсолютные числа, не факт, что они попадут в СМИ. Журналисты обычно спешат и часто не подкованы в статистике. Им затруднительно найти нужную информацию в самой статье, даже если она там есть, а ведь может и не быть. А порой они не понимают, что она нужна, даже если у них есть доступ к тексту. Но это ключевой аспект коммуникации. Научная журналистика, по крайней мере, когда речь идет об опасностях того или иного поведения, просто обязана предоставлять читателям полезную информацию. Если я по вечерам выпиваю бокал вина, не будет ли у меня от этого рака или сердечной болезни? Причем информация нужна в абсолютных терминах, иначе от нее нет пользы. Научные журналы, пресс-службы университетов и СМИ должны следовать незыблемому правилу. Указывать риски в абсолютных, а не относительных числах. Глава 12. Не изменилось ли то, что мы измеряем? Количество преступлений на почве ненависти в Англии и Уэльсе за пять лет удвоилось, сообщила Guardian в октябре 2019 года. Звучит ужасно. Данный заголовок опирался на статистику, собранную полицией за 2013-2019 годы. В газете констатировалось, что в 2018-2019 годах стражам порядка сообщили о 103 379 преступлениях на почве ненависти, 78 991 из них были связаны с расой. А в 2012-2013 годах Их было меньше – 42 255. Удивлены вы или нет, прочитав это, обе ваши реакции обоснованы. Мы живем в век страшных и громких преступлений на почве ненависти, хотя в то же время наблюдается всеобщая тенденция к снижению уровня нетерпимости. Например, в обзоре настроений британского общества отмечено, что выросла толерантность к однополым отношениям. В 1983 году менее 20% британцев считали, что в них нет ничего неправильного, а к 2016-му доля таких ответов превысила 60%. Сходным образом, в 1983 году более половины белых британцев сказали, что им не понравится, если их близкий родственник вступит в брак с темнокожим или азиатом. А к 2013 году таких респондентов оказалось всего 20%. Вполне возможно, что общество в среднем становится терпимее, но при этом в некоем предубежденном меньшинстве растут радикальные настроения. И тем не менее странно, что число преступлений на почве ненависти будто бы удвоилось, а количество людей, которые разделяют взгляды, лежащие в основе этих преступлений, уменьшилось более чем наполовину. В чем дело? Давайте сначала поговорим о другом. Диагноз «аутизм» – расстройство развития, связанное с проблемами в социальных коммуникациях и взаимодействии – ставится все чаще. В 2000 году расстройство аутистического спектра, раз, по оценкам американских центров по контролю и профилактике заболеваний, встречались у одного из 150 детей. В 2016-м уже у одного из 54 Но и оценка 2000 года была намного выше показателей предыдущих десятилетий. Согласно исследованиям 60-х и 70-х, аутизм диагностировался у одного ребенка из 2,5 тысяч или даже из 5 тысяч детей. Сходные тенденции характерны и для других стран, особенно для богатых. Эта динамика привела к разговорам об эпидемии аутизма, попыткам найти ее истоки. Психиатры винили холодных и отстраненных родителей, введя для этого ужасный термин «мать-холодильник». Эта теория оказалась совершенно неверной, и то, что у эмоционально сдержанных родителей чаще встречаются эмоционально сдержанные дети, можно объяснить множеством причин. Позже аутизм пытались связать с загрязнением, тяжелыми металлами, гербицидами, электромагнитным излучением, глютеном, казеином и, конечно же, вакцинацией. Но все эти объяснения не годятся. Мы не используем гербициды в большем количестве. И не доказано, что глифосат гербицид, который чаще других называют виновником аутизма, как-либо связан с расстройствами развития. Нет никакого правдоподобного механизма или эпидемиологического обоснования связей между радиацией и аутизмом. Связь с вакцинацией не подтверждается доказательствами. Кроме того, если бы это было правдой, наблюдались бы всплески таких диагнозов после внедрения в стране соответствующей вакцинации, а этого не происходит. На самом деле, никто не смог найти в окружающей среде никаких убедительных факторов риска возникновения аутизма. Представляется, что речь идет в основном о сочетании наследственности и случайности. Так почему же количество диагнозов аутизма растет так поразительно быстро? Похоже, вот что произошло. Во втором издании диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам, DSM-2, опубликованном в 1952 году, аутизм как диагноз отсутствовал. Термин упоминался лишь в связи с детской шизофренией. В 1980 году вышло третье издание справочника DSM-3, где аутизм был уже указан как самостоятельное заболевание первозивное расстройство развития, связанное с нарушениями в развитии мозга. Давались критерии постановки диагноза – нежелание идти на контакт с окружающими, большой дефицит языкового развития и странные реакции на окружающий мир. Если все это замечалось у ребенка до достижения 2,5 лет, у него диагностировали аутизм. Стандарт DSM-3 пересмотрели в 1987 году. Диагноз расширили. В аутизм включили более легкие формы заболевания, список критериев увеличили до 16, для постановки диагноза достаточно 8 из них. Разрешалось ставить диагноз детям старше 2,5 лет. Впервые аутизм был разбит на две части — аутизм и первазивное расстройство развития без дополнительных уточнений — PDD и Это позволяло ставить диагноз и тем детям, чьи особенности не подходили полностью под определение аутизма, но которые, тем не менее, нуждались в помощи. В опубликованной в 1994 году версии DSM-4 впервые появилось слово «спектр» и было описано пять различных форм аутизма, включавшие хорошо известный синдром Аспергера. Характеризуется выраженными нарушениями в социальных взаимодействиях, при этом у человека сохраняются речевые и когнитивные способности. В последние годы в медиа появляются все больше героев с синдромом Аспергера, например, в сериале «Нетипичный» и фильме «В космосе чудес не бывает». А недавно в своем диагнозе признались экоактивистка Грета Тунберг и предприниматель Илон Маск. Из текущего издания DSM-5 отдельные формы полностью исчезли. Три из них объединены под названием расстройство аутистического спектра без четкого разграничения. Две другие были исключены из категории аутизм. Таким образом, за несколько десятилетий понятие аутистический неоднократно менялось. Сначала отдельного заболевания аутизм не было вовсе, потом их стало пять, а позже одно с расширенным определением. За это время соответствующая категория и расширилась, дети которым раньше из-за старых критериев не могли поставить аутизм теперь получали этот диагноз неожиданно мы нашли простое объяснение почему этот диагноз теперь ставится намного чаще чем раньше он несколько раз поменял свое значение и расширился до большей категории людей постепенно о нем узнавали все больше врачей и родителей появлялись действенные способы помогающие улучшить жизнь пациентов с раз поэтому обследовалось все больше детей Вполне вероятно, что людей с ментальными особенностями, теперь ассоциирующихся с аутизмом, среди населения не стало больше. Кажущийся рост доли людей с аутизмом может объясняться тем, что медики изменили объект своих измерений, став более внимательно приглядываться к характеристикам, которые могут говорить о рас. Порой статистика существенно меняется из-за изменения системы учета. Например, за период 2002-2019 годов число изнасилований зарегистрированных полицией в Англии и Уэльсе утроилось примерно с 50 тысяч до примерно 150 тысяч. Однако связано это с тем, что раньше стражи порядка и суды не считали их серьезными преступлениями. Поразительно, что сексуальное насилие в отношении супруги или супруга не считалось преступлением вплоть до 1991 года. Изменения в общественном сознании заставили полицейских пересмотреть свой подход, и теперь они с большей вероятностью регистрируют такие правонарушения. Если бы мы хотели сравнить количество изнасилований в 2002 и в 2019, используя данные полиции, нам понадобилось бы определить, сколько из них стражи порядка зарегистрировали бы в 2019 году, если применяли те же методы, подходы и критерии, которые были в ходу в 2002. Но это невозможно, поэтому придется пойти другим путем. Обзор преступлений по Англии и Уэльсу – это массовый опрос людей о том, как часто они становились жертвами преступлений. Его цель – определить тенденции, Поэтому методология не менялась десятилетиями. Соответственно, он не связан с тем, изменились ли у полицейских привычки регистрации преступлений. Хотя, конечно, может зависеть от изменений в обществе, например, от того, что люди начали свободнее говорить об изнасилованиях и сообщать о них. Раньше это по многим причинам было не так. В вопросе фиксируется не совсем то, что в полицейской статистике, но он, тем не менее, отражает, ту же самую реальность. Согласно обзору, количество изнасилований сократилось с 800 тысяч в 2004 году до примерно 700 тысяч в 2018. Изменения учета и измерения данных привели к тому, что реальный спад стал выглядеть как подъем. Стоит отметить, что в обзоре выявляются только преступления, жертвами которых были люди от 16 до 59 лет, в то время как полиция регистрирует также преступления против детей и лиц более старшего возраста. Мы не думаем, что это существенно сказывается на результатах, но это означает, что рассматриваются немного разные вещи. Системы измерения и регистрации меняются довольно регулярно, часто по уважительной причине. Это неоднократно происходило в первые месяцы пандемии. Долгое время большинство американских штатов считали, что Смерть обусловлена ковидом только если имелся подтвержденный лабораторным исследованием положительный тест. Затем, 26 июня 2020 года, несколько штатов договорились включать в статистику вероятные смерти, то есть такие случаи, когда у пациента наблюдались симптомы ковида, но не было результатов ПЦР-теста. Потому что было ясно, что при учете только случаев подтвержденных тестами теряется большое количество реальных смертей от коронавируса. Так что 26 июня произошел резкий скачок смертности, хотя в реальной жизни ничего не изменилось. Так что же происходило с преступлениями на почве ненависти? Точно так же, как с изнасилованиями, в новостях фигурировало число преступлений, зарегистрированных полицией. И точно так же, как с изнасилованиями, полиция традиционно была не особенно склонна считать преступления на почве ненависти по признаку расы, пола, особенностей здоровья или сексуальной идентичности достаточно серьезными. В последние годы это, к счастью, стало меняться. И тут мы тоже не можем посмотреть, сколько преступлений зарегистрировала бы полиция Если бы продолжало применять методы и подходы 2013 года. Зато снова можем воспользоваться обзором преступлений по Англии и Уэльсу, который, как вы помните, составлен на основании массового опроса населения и позволяет оценить уровень распространенности различных преступлений, не полагаясь на статистику полиции. Опять-таки, и в этом случае числа нельзя сравнивать напрямую, потому что в обзор включено не совсем то, что в полицейскую статистику, но видно, что реальная тенденция движется в обратную сторону. Обзор показывает, что в 2017-2018 годах произошло около 184 тысяч преступлений на почве ненависти меньше, чем в 2007 году – около 300 тысяч, и в 2013 году – около 220 тысяч. Правда, в Гардиан отмечалось, что видимый рост частично объясняется улучшением учета преступлений. Ничего хорошего тут все равно нет. 184 тысячи – это тоже ужасно много. При этом обзор зафиксировал реальные пики после референдума 2016 года и серии террористических актов в 2017 году. Однако это показывает, что изменения в учете и регистрации могут перевернуть ситуацию с ног на голову, показав рост там, где на самом деле имел место СПА. И если СМИ не укажут на эти изменения, вы получите превратное представление о происходящем. Глава 13. Рейтинги Великобритания поднимается в международном рейтинге школ, угласил заголовок на сайте BBC в 2019. В рейтинге международной программы по оценке образовательных достижений учащихся ПИЗА Соединенное Королевство за год поднялось с 2 на 14 место по чтению и повысило показатели по естествознанию и математике. Звучит хорошо, да? Ну да, это явно неплохо, по крайней мере для Великобритании, ведь если одна страна поднялась, то другая опустилась. Но подобные недетализированные рейтинги могут скрывать массу информации. Они всего лишь располагают ряд чисел по порядку, от большего к меньшему, показывая, кто занял первое место, кто второе, кто третье, а кто последнее. Но само по себе это мало о чем говорит, если вас не интересует рейтинг как таковой. Например, часто можно встретить утверждение, что Великобритания — пятая экономика мира. По крайней мере, раньше оно встречалось. Согласно Международному валютному фонду, в 2019 году Соединенное Королевство обошла Индия. Это был большой позор с точки зрения тех британцев, для которых позиция страны в данном рейтинге удивительным образом служила основой национальной гордости. И это произошло не впервые. За последние годы Великобритания, Франция и Индия несколько раз менялись местами в таблицах МВФ. Индия уже занимала пятую строчку в 2016, Франция — в 2017. Но какая для Британии разница занимает она пятое, шестое Или седьмое место. Что говорит об экономике этой страны, ее позиция в рейтинге? Очевидно, что она росла не так быстро, как экономика Индии за год, прошедший между двумя рейтингами. Но значит ли это, что экономика Великобритании велика? Кажется, что да, ведь в мире 195 стран, пятая по величине — это же большая. Но так ли это? Проведем аналогию с футболом. В сезоне 2018-2019 года Манчестер-Сити занял первое место, а Ливерпуль – второе. В сезоне 2019-2020 Ливерпуль, в конце концов, после трехмесячного перерыва из-за ковида, занял первое место, а Манчестер-Сити – второе. Если кроме рейтинга вас ничего не интересует, то вам покажется, что эти сезоны похожи. Но рейтинг скрывает важную разницу. В 2018-2019 Манчестер-Сити опередил Ливерпуль всего на 1 очко. А в 2019-2020 Ливерпуль обошел соперника на 18. Также и с рейтингом МВФ. Семь ведущих стран по номинальному ВВП – это США, Китай, Япония, Германия, Индия, Великобритания и Франция. Определяются ли победители по фотофинишу, как в футбольном сезоне 2018-2019, или это чистый разгром, как в 2019-2020? Великобритания и Франция идут почти что нос к носу. Экономика Соединенного Королевства всего на 1,3% больше, а поскольку измерить экономику страны очень сложно, то разница, возможно, находится в пределах погрешности. Индия снова немного впереди, ее ВВП примерно на 7% больше, чем у Великобритании, но это едва ли ошеломляющий разрыв. Зато дальше идет Германия, а ее экономика на 40% больше, чем у Великобритании. Япония ушла вперед на 87%, а Китай и США вообще играют на другом поле. ВВП Китая на 380% почти в 5 раз больше ВВП Соединенного Королевства, а ВВП США на 630% почти в 7% с лишним раз. Разговоры о том, кто занимает пятое место, напоминает борьбу Эвертона Арсенала и Вулверхэмптона за выход в Лигу Европы. На этот вопрос велика ли экономика Великобритании? можно ответить и с помощью сравнительной шкалы. Доля США в мировом ВВП огромна. Почти каждый четвертый доллар, расходуемый в мире, тратится американцам, каждый шестой – китайцам. А на долю Великобритании приходится чуть больше 3% глобальной экономики. Тут можно вспомнить про напиток Virgin Cola, который в начале 90-х выпустил Ричард Брэнсон в расчете на победу над Coca-Cola и пепси. Эти бутылочки, имитировавшие силуэт Памелы Андерсон, смогли захватить в Великобритании лишь около 3% рынка безалкогольных напитков со вкусом колы и через несколько лет перестали выпускаться. Вполне вероятно, что Virgin Cola была третьей по популярности колой в стране, но объем продаж все же не был особо велик. Так и Великобритания. Даже если она и пятая экономика мира, это мало что значит. И нам по-прежнему не хватает многих данных. Представьте, что завтра кто-то что-то изобретет, например, холодный ядерный синтез с помощью пары лимонов и банки из-под фанты. Мгновенно все экономики мира вырастут в 10 раз. В наших данных Великобритания по-прежнему шестая, после Индии. Просто к ее ВВП добавился нолик на конце. Относительное богатство действительно важно. И есть доказательство, что мы чувствуем себя лучше, по крайней мере, частично, не от осознания абсолютной величины своего богатства, а когда понимаем, насколько мы состоятельнее окружающих. Но вот открытие холодного синтеза на базе банки из-под фанты произведет революцию в мире и выведет из бедности сотни миллионов людей. А в нашем рейтинге ничего не изменится французы-бездельники, которым лишь бы побастовать, будут по-прежнему прозябать на седьмом месте. Стоит заметить, что лично вам не особенно важна величина ВВП страны, если рассматривать население в целом. У Лихтенштейна всегда будет крошечный ВВП, поскольку там не так много жителей, но большинство граждан состоятельны. А вот у Индонезии ВВП довольно велик, поскольку там немало людей, но многие ее жители совсем бедные. Возможно, больше интерес представляет ВВП на душу населения. По этому показателю МВФ спускает Великобританию намного ниже, на 21 место. Рейтинги нельзя назвать абсолютно бесполезными. Они показывают ваше положение среди других, будь вы продавец в магазине, школа в Лестершере или западноевропейское демократическое государство среднего размера. Например, может быть полезным знать, отстаёт ли Великобритания от Германии по количеству сделанных ПЦР-тестов на коронавирус или как соотносятся расходы на культуру или оборону нашей страны и других государств. Но даже и это полезно только при условии, что мы также знаем, на каких данных основан рейтинг. Если мы отстаём от Германии в тестировании, потому что они проверяют 500 человек из каждых 100 тысяч, а мы 499, то, возможно, нам это не важно. А вот если это 500 против 50, то дело явно неладно. Но в наше время принято все оценивать количественно. Есть рейтинги университетов, школ, больниц, рейтинги пиццерий и иерархии кебабов. Дополнительная загвоздка в том, что многие рейтинги основаны на субъективных оценках. Например, Мировой рейтинг университетов в значительной степени опирается на научную репутацию, от нее зависит 40% баллов учебного заведения. Ученых опрашивают о том, насколько высоко они оценивают преподавание и исследование в 200 различных учебных заведениях. Поскольку большинство респондентов не посетили ни одной лекции в большинстве из этих вузов, многое тут будет основано лишь на догадках. Поэтому рейтинги университетов весьма волатильны. Например, Манчестерский университет, в котором учился Дэвид, занимает 27 место в мировом рейтинге, но 40 е в рейтинге британских университетов по версии Guardian. Это, конечно, смешно. Если в одной Великобритании 39 университетов лучше Манчестерского, то в мире их наверняка больше 26, раз мир содержит Великобританию. С Королевским колледжем Лондона, где Том был аспирантом, та же история. 63-й в Великобритании и 31-й в мире. Эти противоречивые результаты объясняются выбором факторов, включаемых в оценку, и весами этих факторов. Если решить, что удовлетворенность студентов важнее научной репутации, то результаты будут иными. Выбор того, что именно стоит принимать во внимание, сильно меняет положение. Это не означает, что рейтинги неверны, просто не стоит воспринимать их как истину в последней инстанции. Вернемся к рейтингам ПИЗа. На чем они основаны? Много ли от них пользы? Прежде всего отметим, что они не столь субъективны, как рейтинги университетов. Баллы присуждаются по результатам стандартизированных экзаменов для 15-летних школьников, которые проводятся во всех участвующих в рейтинге странах. Вопросы касаются математики, естествознания и навыков чтения. И похоже, что эти тесты значимы и в реальной жизни. Дети, получившие высокие баллы на экзаменах ПИЗа, в дальнейшем лучше учатся и имеют больше шансов найти работу, чем те, кто сдал экзамены хуже. Следовательно, на экзаменах ПИЗа проверяется нечто действительно важное, поэтому данные рейтинги не то чтобы совсем но. Рейтинги ПИЗа базируются на баллах ПИЗа. А в большинстве наиболее богатых развитых демократических стран, таких как Британия, эти баллы разница мало. Посмотрим, например, на чтение. В Соединенном Королевстве средний балл 504, как и в Японии. На один выше, чем в Австралии, и на один ниже, чем в США. В целом баллы колеблются в диапазоне от 555 к 505 в четырех китайских провинциях, до 320 в Мексике и на Филиппинах. 20 стран, почти все из них богатые, развитые и демократические, набрали баллы от 493 до 524. Даже маленькое, статистически несущественное уменьшение приведет к тому, что Великобритания опустится на несколько позиций. Фактически рейтинг Пиза показывает, что баллы Великобритании статистически неотличимы от баллов Швеции 506, Новой Зеландии, США, Японии, Австралии, Тайваня, Дании, Норвегии и Германии 498. Теоретически некая страна может прыгнуть с 20 на 11 место без каких-либо реальных изменений. Рейтинг Великобритании по математике повысился с 27 до 18 места, и это, очевидно, было статистически значимо. Опять-таки, это не значит, что рейтинги бессмысленны. Но это значит, что сами по себе они не очень полезны. Все зависит от того, какие баллы лежат в их основе, И из чего эти баллы складываются? Вам важно, что ваша футбольная команда обогнала соперников на одно очко. Но, может быть, совершенно не важно, что ВВП вашей страны на 1% меньше ВВП Индии.